Глава двадцатая. Трудный выбор. «Говорите, Людмила, я приготовился выслушать очередную жалобу или напутствие». «Нет, не при всех», – твердо сказала она. «Хорошо, давайте отойдем в сторону», – согласился я. «Я должна была сразу вам это рассказать», – торопливо начала она. «Все дело в том, что я сильно испугалась тогда». «В тот день, когда вы дали мне тот золотой». «Вы мне хотите рассказать ваше видение?» Сразу же заинтересовался я. «И да, и нет, не совсем в общем», — продолжила Людмила. «Подождите, не перебивайте, мне не просто об этом говорить». Я молча кивнул. «Все началось давно. Прошло уже почти пятнадцать лет. Он тогда появился у нас дома». Мы слышали, что в нашу сторону идет человек, который подчинил себе страх. Стойте, я ничего не понимаю, не удержался я. Кто мы? Какой человек? Вы уверены, что мне необходимо все это знать? Да, я уверена в этом, кивнула женщина. Мы, это я и моя сестра-близнец. Он убил ее в тот день. У нас с ней очень редкий дар, и он всегда работал только когда мы рядом. Мы одновременно видели одну и ту же картинку. В тот день, когда она умерла, умение исчезло. Но как только вы показали мне золотой, я снова окунулась в эти сны. И я поняла, что Дар просто уснул. «Я все еще ничего не понимаю», — напомнил я. «Да, да, простите», — быстро закивала Людмила. «Речь идет о том, кого вы называете царем». «Вы хотите сказать, что знали его раньше?» На эмоциях я схватил женщину за руку. Она ойкнула и тут же остранилась. «Ой, простите, пожалуйста, продолжайте». «Да, я вас понимаю», — снова затараторила она. «У меня точно такие же эмоции. Вначале я не понимала, о ком идет речь, но затем до меня дошло, когда я увидела его в нашей деревне. Я очень боюсь его, это страшный человек». «Зачем он приходил к вам тогда?» — спросил я. «Он хотел знать свое будущее», — ответила Люся. «К нам тогда многие приходили за этим. Моя сестра спрятала меня в подвале, но я все видела и слышала. Когда она коснулась его, мы вместе провалились в предсказание, и там мы увидели вас, сумрак. Мы знали, что вы не из нашего мира. Не спрашивайте, как мы это знали и как мы это видим, и я не смогу вам объяснить». «Хорошо, я и не собирался», — ответил я. «Что вы увидели там, что ждет нас впереди?» «Ваши судьбы связаны между собой», — ответила женщина. «Так плотно, что не разорвать. Он хочет править новым миром, хочет поработить всех, но на его судьбе начертана смерть от вашей руки. Все это моя сестра рассказала царю, а он ее за это убил, задушил голыми руками». «А это многое объясняет». Пробормотал я себе под нос, уже понимая, почему царь прицепился именно ко мне. «Что, простите?» спросила меня Людмила, уловив мое бормотание. «Это я сам с собой», — объяснил я. «Скажите, а что-то еще вы можете мне рассказать об этом видении? Более подробно пересказать его, что ли?» «Всех деталей я сейчас не вспомню», — задумалась она. «И это не так работает». Это очень похоже на знание. Происходит какое-то событие, а в голове возникает информация. Очень похоже на ощущение дежавю. Вот вроде бы вижу человека впервые, а знаю, чем закончится его жизненный путь. Я вас понял, Людмила. Я прикоснулся к ее плечу. Спасибо вам. Вы мне многое сейчас объяснили. А скажите, вы обо мне что-то видели? Да, в тот день, когда вы отдавали мне монету. — сказала она. — Я видела, что за вами идет смерть. Именно вы привели ее в мою деревню. Сюда она тоже пришла за вами. И это будет продолжаться до тех пор, пока вы не разорвете связь с царем. — Да я бы и рад. Вот только не получается поймать этого гада, — ответил я. — Знать бы, где он будет завтра. — С этим я вряд ли вам помогу, — смутилась Людмила. — Извините. — Вы и так мне помогли. Я еще раз поблагодарил женщину. «Простите, но мне нужно идти». «Да, конечно». Снова смутилась она и поспешила обратно туда, откуда и появилась. «Что она хотела?» спросил Гарпун, когда я вернулся к своим. Ребята уже поднялись с земли и кучковались неподалеку, дожидаясь, когда я закончу разговор. «Позже расскажу», отмахнулся я. «Не хочу и говорить, и объяснять одно и то же несколько раз. Собирайте всех, планы поменялись». «Домой успеем?» – спросил Кок. «Да, давайте через пару часов соберемся», – сказал я. Домой я шел, даже не замечая того, что происходит вокруг. Все мои мысли были сосредоточены на последних словах Людмилы. «Смерть идет за тобой». «А ведь она права. Царь не оставит меня в покое. Может быть, мне действительно стоит уйти. Сделать так, как сказал Борода, оставить сумеречный? Люди здесь смогут себя защитить». «Город продержится, не он нужен царю. Но как я буду воевать с целой армией в одиночку? Хотя почему это я один? У меня есть мой верный друг, мой Фокс. А уж с ним-то мы сколько всего прошли. Сколько это займет? Год, два, пять лет? А как же Настя, как же мой сын? А если они из-за меня погибнут, этого я себе простить не смогу». Пусть лучше она меня ненавидит, но останется жить. Решение как-то само пришло в голову. Оно созрело еще тогда, как только Людмила начала свой рассказ. Я, наконец, понял смысл фразы бороды. Почему и куда я должен уйти? Мне не давал покоя только наш предатель. Прежде чем покинуть сумеречный, я хотел найти его. Посмотреть в глаза этому человеку. Что с тобой? Увидев меня, сразу же заволновалась Настя. На тебе лица нет? «И почему вы так долго?» Я не стал ходить кругами и сразу же рассказал ей все. И о предателе, и о том, что на дороге из Ворсмы нас ожидала засада. Рассказал я о своем решении. Настя смотрела на меня и слушала молча. Когда я подобрался к моменту, что должен уйти, на ее глаза навернулись слезы. Но она не перебивала, слушала мои наставления на будущее. У меня самого стоял ком в горле. «Было полное ощущение того, что мы больше никогда не увидимся, что все это выглядит именно как прощание». «Ты уверен, что принимаешь правильное решение?» Наконец спросила она, когда я закончил. «Да, я не хочу подвергать вас опасности», твердо сказал я. «Я вернусь. Просто царь не должен влиять на меня через страх за ваши жизни». «Я принимаю твое решение, но никогда его не пойму», сквозь слезы сказала она и я буду тебя ждать, когда ты собираешься уходить. «Завтра», – тихо сказал я. «Нельзя больше тянуть, он что-то задумал». «Мне не важны его планы», – остановила меня Настя. «Заканчивай свои дела. Сегодняшний день мой, как и ночь». «Мне нужен час», – сказал я и вышел из дома. «Сейчас мне необходимо выманить предателя, стукача или крота, как угодно можно его назвать, но я должен убрать его из управления». В здании администрации уже все собрались, не хватало только меня. Когда я появился, мои самые близкие друзья о чем-то спорили. Я молча прошел на свое место, лис улегся у моих ног. Все как-то сразу притихли и уставились в мою сторону. «Мне нужно уйти», — сказал я в наступившей тишине. «Ты же только пришел!» — не понял штамп. «Нет, не с совета», — поправился я и попытался донести более внятно. «Я должен оставить вас всех. Мне нужно уйти из Сумеречного». «Куда идем?» – сразу проявил интерес Гарпун. «Вы никуда не идете», – покачал головой я. «Вы все останетесь и будете строить город, о котором мы так мечтали. Вы будете защищать его, развивать. Пустите в него электричество, но без меня. Мне нужно закончить разборки с царем». «Но как же так?» – возмутилась Линза. «Мы тебя поможем». «Мы начинали вместе, и с царем мы воевали вместе?» «Поверь мне, Линза, так нужно», — ответил я на недоуменные взгляды. «Я сам должен решить это. Только так, по-другому не выйдет». «Но как ты будешь воевать один против целой армии?» — возмутился Кавс. «Пока я собираю войско, царь тоже копит силы», — ответил я. «Это может продолжаться бесконечно. Я охотник такой же, как и вы. И вы должны понимать, что охотиться лучше одному». «Ну, у нас пятерых это тоже неплохо получалось», – высказался Кок. «Да, Кок, мы с вами добились очень многого», – согласился я. «Просто царю нужен именно я. Если он станет гоняться только за мной, то ему не нужна армия. Она ему будет только мешать. А уж с десятком противников я справлюсь». «Но почему ты не хочешь, чтобы мы помогли тебе?» – снова спросила Линза. «Ведь с нами это будет гораздо проще». «Мы уже пробовали», — помотал я головой, — «и проще не вышло. Не спорьте, просто примите это, я должен уйти». «Вот, а ведь вначале в рыло дал», — высказался наконец борода. Он сидел и молча улыбался все это время. «Да потому, что по-человечески объяснять нужно», — усмехнулся я в ответ. «Да, ты оказался прав, но я вернусь, закончу наше с дело и вернусь». «Куда ты денешься?» – засмеялся тот. «Но это уже к моему дару не относится». «Все, друзья, мне пора». Я посмотрел на часы, подходил к концу час, который я выпросил у Насти. Завтра утром я ухожу. Домой я летел. Было ощущение того, что я скинул с себя какой-то груз. Мои друзья, моя жена, они все поняли меня, приняли мое решение». В той моей прошлой жизни со мной такого никогда не случалось. Всегда был кто-то умнее. Тот, кому обязательно нужно научить жить. Если я делал что-то по-своему, обижались и начинали осуждать. Сейчас все иначе. Предложи мне сейчас кто-то вернуться к прошлой жизни. К телевизору, к компьютерам, цивилизацией. Да я его пристрелю. Настя встретила меня с накрытым столом. И когда только успевает все. Вначале она смотрела на то, как я ужинаю а затем мы перебрались в спальню. Мы любили друг друга до изнеможения, затем болтали и смеялись, а потом снова бросались в объятия. Рассвет наступил как-то неожиданно. Я ни разу глаз не сомкнул, но настроение было приподнято. Да и чувствовал я себя отдохнувшим. Бывают же чудеса. Провожать меня вышли чуть ли не всем городом. По крайней мере, пришли все, с кем я начинал строить сумеречный. Как они прознали о моем решении? Удивительно. Порой с постоянным доступом к интернету знать не знаешь, что происходит в городе, где проживаешь, а слухи разлетаются мгновенно. Люди реагировали по-разному, кто-то грустил, кто-то откровенно злился, были и те, кто воспринял все с улыбкой и желал удачи. Но был здесь еще кое-кто, тот, кто сдавал царю все то, что происходило у нас. Я решился, сейчас или никогда, только один человек вел себя странно, на лице растерянность, непонимание происходящего. Вроде бы и достаточно близкий человек, но старается вести себя так, будто ничего не случилось, хотя в глазах смятение. Это, конечно, догадки косвенные, но я давно уже присматривался к этому человеку. Даже профессия. Она во все времена давала доступ к информации. Само собой, что за ворота провожать пошли только самые близкие мне люди. Я всем пожал руку, поцеловал их спутницы и уже сделал шаг навстречу судьбе. Ах да, совсем забыл. Улыбнулся я и обвел их всех взглядом. Вы здесь самые мне близкие люди. Все до единого вместе со мной поднимали сумеречный. Мы заложили город, но среди нас находится предатель. «Да что ты такое говоришь, сумрак?» прогудил Егор. «Да такого быть не может!» «Может, Егор», кивнул я. «И этот человек стоит здесь сейчас». «Ты в этом уверен, сумрак?» спросил Кавс. «Потому что я уверен в каждом из нас». «Да, Кавс, сейчас я уверен в этом как никогда». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Это твоя будущая жена!» Таня тут же сорвалась с места. Если бы она начала обвинять меня во лжи, я бы засомневался. Если бы она расхохоталась мне в лицо, я бы засомневался. Но сейчас я выхватил из кобуры Стечкина. «Не нужно!» – придержал мою руку Кавс. «Я сам разберусь!» Я молча кивнул. Кавс скинул свой вал, приложился к прицелу и короткой очередью уронил Таню на землю. Он не убил ее, стрелял по ногам. На стрельбу выскочила охрана города. Увидев, как хозяйка борделя пытается ползти с дырками от пуль в ногах, и Кавса с автоматом у плеча, сразу же сделали правильный вывод. Татьяне выкрутили руки за спину и уволокли в город. «Мы поговорим с ней вначале», — сказал Кавс. «То-то я все удивлялся ее интересом ко мне. Нет, я, конечно, красавчик, но такие бабы никогда не давали мне бесплатно». Первым заржал штамп, остальные подхватили почти сразу. Смех, конечно, больше походил на истерику, но он сразу снял напряжение. По глазам касса все равно было видно, что он испытывает боль. Видно было и то, что он успел влюбиться в Татьяну. Вот только решение он принял не в ее пользу, и это еще долго будет грызть его изнутри. «Но как ты узнал?» – спросил Кок. «Да в общем-то все просто. Пожал я плечами». Все дерьмо, которое с нами случалось, происходило после того, когда на совещании присутствовал Кавс. И последняя наша поездка тому доказательство. Вот только в его предательство я не поверил бы ни за что на свете. Не может человек, который построил город, продать его? И я начал думать. «Но ведь наверняка ты не знал?» – спросил Кавс. «Не знал. До самого последнего момента сомневался», – ответил я. «Были только догадки. А сегодня ночью я был почти уверен, что прав». «Понимаете, есть в нашем мире такая поговорка – муж и жена – одна сатана». «И что это значит?» – спросил Кавс. «А это значит, что когда два человека живут вместе, они невольно делятся всем друг с другом», – с улыбкой сказал я. «Если ты кого-то не взлюбил, то и твоя жена будет обсуждать вечерами этого человека. Она точно так же будет его ненавидеть. Когда ты приходишь домой, то невольно рассказываешь ей то, как прошел твой день». «Какие планы ты строишь на будущее? Если этого не происходит, значит, у вас нет семьи». «Да, даже этот молчун мне все рассказывает». Сразу же обняла Кока Евгения. «Вот видишь», — сказал я. «Кавс, мне жаль, что так вышло». «Брось, сумрак», — усмехнулся тот. «Все не так уж плохо. Теперь я смогу перепробовать всех девчонок, что мы сюда привезли. Я законченный холостяк. И мне это даже нравится». «Не хорохолься, герой. Любить кого-то – это нормально», – сказал я. «Вы ведь даже истинной причины ее предательства не выяснили. Узнайте, а затем судите. Может быть, все обстоит так, что у нее не было выбора». «Выбор есть всегда», – помотал головой Кавс. «Ты ошибаешься, мой друг», – улыбнулся я. «Мы попрощались еще раз. Я обнял каждого и ушел. Время начинать охоту. Только заказ на этот раз я принял у самого себя». Да и цену назначил не шуточную. Цена здесь сама жизнь.